«Наташ», — осторожно начал ковригин приподнявшись на локтях, возлежание на спине показалось ему недостойным важности разговора. «Наташ, тебе не пришлось услышать сегодня всяческие неприятные слова или шутки?» «И что?» — спросила Свиридова. «Тебе не испортили настроение?» «Сашенька, ты ребенок, что ли?» — рассмеялась Свиридова. «Ты давно внутри нашей культуры». Тебя расстроили игры желтой прессы? Или тебе неприятно, что твое имя связывают с моим? Во-первых, никто не связывает мое имя с твоим, сказал ковригин Я вообще без имени. Я физиономия то ли бойфренда, то ли альфонса некой звезды. Мне на это наплевать. Ну, могу вызнать имя фотохудожника и набить ему морду. Меня печаль другое. Каково тебе ходить с клеймом «Содержательница Альфонса»?» «Ты это всерьез?» — снова рассмеялась Свиридова. «Ты что ли мой высокооплачиваемый Альфонс?» «Нет, ты мой любимый человек, и, надеюсь, я твоя желанная женщина. Пока, правда, в быту чужая, или с чужими привычками, запахами, капризами». «Но опять же надеюсь, если все сладится...» стану тебе нескучной женой и любовницей. А всякие сплетни и желтые легенды до того мне сейчас не неболезненны и забавны, что мне без них даже скучно. Было время, в пору моего замужества с Демисезоновым, ленинским лауреатом, когда нападки на меня доводили до слез. И виновата была я сама, теперь понимаю А нынче-то именно плюнуть и растереть, и жить дальше». Публике же ответить проще простого — дать интервью. Если тебе неловко, интервью первое проведу я. Расскажу, кто мы с тобой такие и кем намерены стать. «Кем мы намерены стать?» — спросил Кавригин. «А ну-ка вернись. Войди снова в мое тело», — сказала свиридова «Я покажу тебе, кем мы должны стать». И опять показала. И опять Кавригин был со свиридовой одно — Через полчаса свиридова все же спросила. «Саша, я вижу, ты чем-то обеспокоен. Может, я тебя к чему-то принуждаю? Может, тебя тяготит мысль, что нам придется подписывать какие-то документы в ЗАГСе и тем самым заключать свои суверенитеты в клетку занудных обязательств? Если это так, зачем нам быть вместе?» «Наташ, ты женщина для меня навсегда» сказал ковригин «Я люблю тебя. Но по своему вечному легкомыслию я забыл об одном обстоятельстве. а Оно может навредить тебе». «Какое такое обстоятельство?» встревожила Сверидова. «Ты можешь оказаться женой двоеженца», грустно вымолвил ковригин «То есть как?» стала серьезной Сверидова. Она лежала, прижавшись к спине Кавригина, сейчас же присела, спустив ноги с кровати. «Расскажи». И Кавригин рассказал. О чем-то и во второй раз. О своем молодечестве или о своем пижонстве и бахвальстве. О своем авантюрном путешествии с Еленой Хмелевой в Москву с обещаниями взлетевшего в мокрые облака хотя бы осенештурской славы. О предбрачной ночи, и утренних хождениях по казенным домам с моментальными печатями и административными решениями. «Так что?» — сказала Сверидова. «Кмелева твоя жена?» «Жена мне ты», — сказал ковригин «Твое право оценивать мой предбрачный поступок. Все же тогда я, пусть и на несколько дней, был увлечен исполнившей мой текст актрисой». Теперь она для меня лишь фамилия в театральной программке. Погоди, но ее фамилия осталась в твоем паспорте, так что ли? Теперь послушай еще об одной даме. Наберись терпения. А потом решись, как тебе быть со мной. Хорошо, вытерплю, сказала свиридова уже мрачная. И Кавригин рассказал о Лоренце Казимовне Шинель, курьерши. В середине лета доставивший ему верстку статьи о костяных пороховницах, о разговорах с ней, не умолчал и о ночи под внезапно налетевшей на урочище Зыкеева ливневой тучей. «Но и ходок ты, ковригин заявила Сверидова. «То есть и ходить тебе даже не приходится. К тебе пролетают женские тела». «Я был тогда холостяк», — сказал ковригин Да будь и сейчас кем хочешь, сказала Свиридова. Я не требую от тебя оправданий. Так при здесь курьерша Лоренцо Казимовна Шинель? Она и потом, без всяких просьб на то, продолжала участвовать в моей жизни. В частности, в ускорении наших с заксовых движений. Я так полагаю. Из бахвальства дурости я объявил Хмелевой, что завтра же распишусь с ней. Фиктивно понятно. Я чего то не терпелась стать москвичкой. И все свершилось за день. А мы даже и заявлений не подавали. Потом, когда Острецов начал розыски, из всех моих бумаг фамилия Хмелевой пропала. Были и другие случаи. Я оказался в Синештуре, а в Москве якобы литературный секретарь Лоренцо Казимовна Шинель оформила мои права на пьесу «Веселие царицы московской». «И что, — сказала Сверидова, — к чему ты клонишь? А к тому, что на днях Петя Дувакин пытался нагнать на меня, если не страх, то хотя бы серьезную озабоченность. По его мнению, Блинов сейчас при средствах и по чьим-то покровительством. И Петя не исключает, что с помощью Лоренца Блинов сможет возвратить на место мои подписи, и я вернусь в мужья Хмелевой» ковригин замолчал. Молчала и Сверидова. «Так», — сказала наконец Сверидова, — «ты любишь меня или нет?» «Люблю». «Ты видишь нас вместе в будущем?» «Без тебя я подохну с тоски». «Кстати, забыл сказать, Хмелева оставила мне записки, и среди них согласие на немедленный развод со мной, коли пожелаю. И более я ее не видел». «Это мне известно», — сказала Сверидова. «А с древесного ты в ЗАГС не ходил?» «Нет», — поставленным в угол детсадовцем произнес ковригин Стоял он в углу в серых постыдных чулках и в штанишках до колен на проймах. «Совсем затравили детишку», — рассмеялась Сверидова. «Похоже, ты желаешь пристроиться ко мне сыночком, теленком ласковым». «Согласна и на сыночка». Хватит на нас двоих одной деловой бабы. Кончили с шутками. Если мы любим друг друга, то что нам бумажки и чьи-то претензии? Во-первых, до какого-нибудь важного события можно будет существовать и в так называемом гражданском браке. Какого важного события? Спросил ковригин И хотя предполагал, каким будет ответ, ждал этого ответа. «Ну, предположим, я забеременею», — сказала свиридова «Погоди, погоди, не лапай меня. Послушай дальше». «Завтра же или в ближайшие дни сходи в ЗАГС и выясни, есть ли у тебя жена. И если есть, в ЗАГСе же напиши заявление о разводе». «И отыщи-ка, любезную Лоренцу Казимовну. Мне надо поговорить с ней». «Где же я ее отыщу и как?» — сказал ковригин «Подумай, где и как». «Да, еще про одно не успел тебе сказать», — вспомнил ковригин «Был я в Новодевичьем. Стены голые. Их побелили, а возле поставили милиционеров». «Ну и ладно», — сказала Свиридова. «Нам сейчас не до Софьи. Ты меня заморозил своими недоумениями. Теперь же обогревай. Сейчас же за мной и под одеяло». Входя в тело Натальи, Чтобы составить с ней единое существо, ковригин не мог не прошептать. «Наташенька, я понимаю теперь Васю Караваева и готов писать тебе сонеты. В переводе Щепкиной Куперник!» — рассмеялась Сверидова. И сейчас же снова расплавились и превратились в звуки.